Глава десятая. «Приоритеты. Чему вы говорите «да».» Кэрри Дор производила впечатление женщины, у которой есть всё. Она выросла в Детройте и думала, что хочет стать юристом. Но её настоящим увлечением всегда были танцы и фитнес — Поэтому даже после того, как она получила первую работу в крупной юридической фирме, она давала уроки танцев по вечерам в качестве подработки. А потом, в один прекрасный день, она уволилась и открыла студию, посвященную фитнесу и танцам. Людям нравились ее уроки, и вскоре одна танцевальная студия превратилась в две а потом в 10, а потом в 500. Идея Кэрри, что можно объединить фитнес и танец, получила название «Пьюи-бар» и стала одним из самых влиятельных фитнес-брендов в мире. Кэрри потратила 11 лет, чтобы построить бизнес. Было сложно, и пару раз она даже хотела все бросить. Но следующее ее предприятие оказалось намного тяжелее — воспитать троих детей с разницей меньше, чем три года, вместе с мужем Фрэнком. Вот как Кэрри рассказывает о своих новых трудностях. «Представьте, что ваша энергия и силы — это стакан воды». Так вот, в жизни мы получаем только один такой стакан. Не несколько — один для брака, один для детей, один для работы. Он один, и все пьют из него каждый день. Эта идея не нова. Мужья и жены 1950-х годов тоже получали один стакан в своей жизни. Разница в том, что у них не имелось столько забот, осушающих этот стакан. Им не приходилось работать по 24 часа в сутки. У них не было постоянных чрезвычайных происшествий и круглосуточных новостей по кабельному. Они не получали по 100 сообщений и уведомлений в день, а также ежедневные электронные письма от друзей, родственников и совершенно чужих людей, которые пытаются продать им совершенно ненужные товары. И они точно не испытывали болезненной потребности включать мобильный в любой час дня и ночи, чтобы полистать социальные сети и проверить, как весело живется их друзьям. Это информационная перегрузка, хаос современной жизни объясняют, почему столько людей, как и Кэрри, с трудом совмещают и приоритизируют свои многочисленные обязанности и задачи. А если добавить еще и детей к такому напряженному контексту современной жизни — то ощущение складывается такое, что времени и сил никогда ни на что не хватает. Кэрри говорит, «Самое трудное, когда появляются дети, найти время для супруга. Домашние хлопоты отнимают столько сил и энергии. До детей я подходила к браку осознанно и вкладывала в него немало усилий. Расспрашивала мужа о его папе и братьях. А теперь слишком много информации. Меня на все просто не хватает. И иногда у меня такое чувство, что я торможу, как компьютер. Не только Кэрри отмечает эту проблему современной жизни. Пары, с которыми мы беседовали, чаще всего жаловались на то же самое. «Нет времени», — говорили они нам, — «и слишком много дел». Мы уже не знаем, за что браться. На всё не хватает рук. Культура «Ты можешь получить все» Мы всегда жили в культуре, которая поощряет успех. Однако за последние 20-30 лет мы довели это стремление к успеху до чудовищных масштабов. Эту новую, совершенно неестественную цель лучше всего выражает убеждённость в том, что можно получить всё и сразу. Так было не всегда. Когда-то было вполне достаточно преуспеть в чём-то одном, стать блестящим писателем или потрясающим спортсменом или вдохновляющим учителем, или успешным предпринимателям или же посвятить себя детям и дому. Однако с появлением модели 50 на 50 стало уже недостаточно добиться высоких результатов в чем-то одном. У нас появилась новая цель — блистать буквально во всем. Особенно сильный удар эта извращенная цель наносит по женщинам. Глория Стайном объясняет. Глория Стайном родилась в 1934 году. Американская журналистка, социальная и политическая активистка, национально признанный лидер и представительница феминистического движения США конца 1960-х и начала 1970-х годов. «У нас появилась возможность работать полный день и получать за это зарплату. Но только если мы продолжим работать полный день бесплатно дома. Готовить по три раза в день, как в ресторане. Воспитывать двух идеальных детей. Одеваться с иголочки. И, как написал один женский журнал, оргазмировать до утра». Поэтому женщины, которые занимаются карьерой, переживают, что мало времени проводят дома, а мамы, которые заняты только детьми и домом, чувствуют горечь от того, что не развиваются в профессиональном плане. В итоге большинство женщин считает, что для истинного успеха нужно быть современной суперженщиной легко добиваться фантастических результатов во всех сферах жизни. Однако этот новый идеал современной культуры наносит сильный удар и по мужчинам. В 2020 году, в первые месяцы пандемии новой коронавирусной инфекции, один известный блогер написал в Твиттер «Если после этого карантина вы, первое, Не получили новую профессию. Второе. Не открыли новый бизнес. Третье. Не пополнили свои знания. То проблема не в отсутствии времени, проблема в отсутствии самодисциплины. Открыть новый бизнес, накачать кубики на животе и прочитать все труды Аристотеля. И все это во время пандемии и экономической катастрофы? Почему бы и нет? Ты можешь получить все. Главный недостаток этого принципа заключается в том, что он не позволяет определять приоритеты. В браке по модели 80 на 20 один из партнеров, как правило, мужчина, отдавал приоритет работе, а второй — как правило, женщина, сосредотачивался на воспитании детей и домашних заботах. Мужья не критиковали себя за то, что редко бывают дома, а жены не выслушивали упреки за то, что пропустили одну единственную и то не самую важную игру по бейсболу ради встречи на работе, потому что никаких рабочих встреч у них не было. В те времена приоритеты определялись очень просто. А теперь, чтобы добиться всего и сразу, нужно приоритизировать все и сразу. Говард Стивенсон, бывший председатель Гарвардского делового издательства, предлагает блестящую аналогию для этого подхода. Это как идти по перекладине, в то же время жонглируя яйцами, хрустальными стаканами, ножами и множеством других хрупких или опасных предметов. Проще говоря, это невозможно. Скрытая сила неудачи. Итак, мы отметили два важных момента. Во-первых, невозможно преуспеть во всем, если у вас семья и дети. Во-вторых, нужен более эффективный подход к приоритетам. Если приоритизировать все, то на самом деле вы не приоритизируете ничего. Возьмем, к примеру, Сьюзан. Возможно, вы помните ее из введения. «Это она сказала нам, я привыкла делать все на пять с плюсом, но сейчас я буквально разрываюсь на части, и мне так тяжело, что в общении с мужем, детьми и коллегами я с трудом дотягиваю до тройки, или даже тройки с минусом». Нас поразили ее слова «я с трудом дотягиваю до тройки». И чем больше мы размышляли над этим своеобразным «дневником жизни», Т больше мы видели в нем не признание своей неудачи, а мудрое принятие, отказ от идеи, что в жизни нужно получать только пятерки. В отличие от школы, где если зубрить день и ночь, то вполне можно учиться на одни пятерки, в жизни не бывает круглых отличников, что и помогло нам увидеть Сьюзен. Жизнь — это как школа, где у вас 100 разных предметов, которые постоянно пересекаются и идут по 24 часа в сутки. Чтобы преуспеть по всем предметам, вы только представьте, какой колоссальный объем работы вам придется выполнить. Обязательный курс «Как выстроить крутую карьеру». Базовая программа «Фантастический любовник». Обзорная лекция «Как овладеть современным искусством гиперответственного родителя». Практикум для старшеклассников «Спортивные тренировки каждый день». Курс двухсотого уровня «Как заботиться о стареющих родителях» и так далее. И это еще не самое страшное. Основная проблема заключается в том, что в жизни, получив пятерку по одному или двум предметам, вы лишаетесь возможности быть отличником по многим другим дисциплинам. Если вы хотите стать корпоративной звездой и получить пять с плюсом по карьере, то соглашайтесь на все командировки, работаете по ночам и выходным, и принимаете участие в офисных интригах, а значит, вы никак не успеваете на все соревнования и матчи ваших детей, на школьные мероприятия и фортепианные концерты. «Пятерка с плюсом по карьере» лишает вас возможности получить «пятерку» дома. И наоборот, Если вы решили преуспеть как родитель, то есть вступили в родительский комитет, печете домашний банановый хлеб для школьной распродажи, возите детей на все матчи и концерты, устраиваете детские праздники, ваша пятерка с плюсом по родительскому искусству исключает возможность отличной оценки по карьере. Все это приводит нас к суровой истине современной жизни. Невозможно жить на все пятерки. А без четких приоритетов мы вообще не получим ни одного отлично. Вообще-то без приоритетов мы обязательно угодим в ловушку новомодного принципа «ты можешь получить все». Мы будем стараться делать все и сразу чувствовать себя виноватыми, критиковать себя и стыдиться, когда ничего не получается, а потом вообще откажемся от приоритетов и станем беспорядочно реагировать на все, что подбрасывает нам жизнь. Мы считаем, что есть гораздо более эффективный подход к этой суровой истине. Что если успех — это не больше двух пятерок в жизни? Что, если сосредоточить все свое внимание на одной или двух целях ваших главных достижениях в жизни? И что, если бы мы были готовы к неудачам во всех остальных сферах и даже радовались им? Основной принцип этого подхода — выбрать несколько приоритетных сфер, а по всем остальным предметам в жизни смириться с тройками, двойками и колами. На первый взгляд весьма сомнительное стремление, но на самом деле оно дает невероятное освобождение. Когда знаешь, что на данном этапе ты можешь получить на работе максимум четверку, это помогает ослабить тиски перфекционизма. Если знаешь, что не претендуешь больше, чем на двойку с минусом по участию в школьной жизни твоего ребёнка, то можешь без зазрения совести отправить покупные печенье на классное чаепитие в конце года. По сути, вас можно даже похвалить, потому что, как правило, родители-двоечники вообще не приносят в школу печенье. Звучит абсурдно. Но если смириться с тройками, двойками и колами, появится столько сил, которые можно направить на несколько по-настоящему важных для вас предметов. Конечно, многие думают: "Я слишком занят. У меня нет времени, чтобы сидеть и анализировать свои приоритеты". Но без чётких приоритетов Вы позволите знакомым, коллегам, родственникам и случайным людям, которых вы никогда в глаза не видели, хозяйничать в вашей жизни. Как утверждает Грег Маккелн, автор книги «Эссенциализм», «Если не вы определяете приоритеты в собственной жизни, за вас это сделает кто-то другой». С четкими приоритетами, напротив, вы контролируете ситуацию. Вы смело и осознанно жертвуете некоторыми предметами в жизни, которые не так важны для вас, и получаете одну или две пятерки по тем предметам, которые действительно имеют значение. Как определить эти приоритеты и согласовать их с приоритетами партнера? Это и есть основная задача дневника жизни. Это возможность решить, в чём вы хотите преуспеть, а в чём позволите себе получить удовлетворительную оценку или даже завалить экзамен. Дневник жизни. Цель этого упражнения — дать вам возможность Честно поставить себе оценки по предметам, охватывающим все занятия в жизни и браке. Сначала вы заполните колонку с фактическими оценками, то есть оценками, отражающими ваши сегодняшние усилия в каждой области. Не жалейте себя, оценивайте предельно честно. Затем заполните колонку с идеальными оценками, то есть оценками, отражающими ваши наивысшие приоритеты. Опять же, старайтесь оценивать максимально объективно. А главное, проставляя идеальные оценки, убедитесь, что ваши приоритеты отражают ваши общие ценности успеха как пары. Совет первый. Откажитесь от перфекционизма. Не старайтесь выполнить сразу все задачи и быть круглым отличником в жизни. Это бесполезно. Ограничьтесь одной-тремя пятерками. Совет второй. Радуйтесь неудачам. Размышляя над своими идеальными оценками, не бойтесь неудач. Тройки, двойки и колы — это хорошо. Вы провалитесь по некоторым предметам, зато у вас будет больше сил для успеха в одном или двух предметах, которые по-настоящему важны для вас. Совет третий. Скорректируйте перечень предметов. Не услышали в списке важные для вас предметы? Добавьте их сами. Шаг первый. Проставьте оценки в своем дневнике жизни. Партнер 1. Предмет. Если вы не нашли в списке какие-то важные для вас предметы, добавьте их сами. Фактическая оценка. 5. Отлично. 4. Хорошо. 3. Удовлетворительно. 2. Плохо. 1. Очень плохо. 0. Нет этого предмета. Идеальная оценка. 5. Отлично. 4. Хорошо. 3. Удовлетворительно. 2. Плохо. 1. Очень плохо. 0. Нет этого предмета. Комментарии. Если оценки отличаются, что сделать, чтобы приоритизировать предмет или, наоборот, пожертвовать им? Это список приоритетов. Выпишите их на бумагу, напротив каждого проставьте две оценки, фактическую и идеальную, от пяти до одного. Домашнее хозяйство, родительство, карьера, личностное развитие, общение с друзьями, семьей, время с партнером, участие в общественной жизни. «Духовность», «Путешествия», «Спорт», «Политическая активность», «Учеба», «Отдых», «Организация жизни». и того пятерок. Партнер 2. Все то же самое, что и у партнера 1. Шаг второй: Обсудите друг с другом свои дневники и, и убедитесь, что ваши приоритеты ведут к общему успеху. Обсудите с партнером приоритеты, которые отражаются в ваших фактических и идеальных оценках. Дневники отражают ваши личные приоритеты. Но в идеале комбинация ваших табелей успеваемости должна также отражать ваши ценности общего успеха. Для этого сначала перечитайте свои общие ценности успеха, чтобы вспомнить, что для вас значит совместная победа. Затем ответьте на следующие вопросы. Если я буду вкладывать больше сил в свои пятерки, это принесет пользу нам обоим? Если я буду вкладывать меньше сил в свои тройки, двойки и колы, Это принесет пользу нам обоим. Что делать, если ваши ценности общего успеха не соответствуют вашим приоритетам или если вы считаете, что у вашего партнера неверные приоритеты? Самое время обсудить корректировки, которые вы хотите внести в свои дневники. Кстати, не забывайте, что иметь разные приоритеты совершенно нормально. Цель этого упражнения — не унифицировать их, а увязать ваши отдельные списки приоритетов со стремлением к общему успеху. Совет. Не забывайте о принципах 80 на 80. Если возникнут споры или вы почувствуете раздражение и увидите, что обсуждение не ладится, вспомните метод «рассказать и попросить» и никогда не забывайте о безусловной щедрости.